Утром его разбудил негромкий стук в дверь. Ник натянул брюки и пошел открывать. Этого охранника он еще не видел. Высокий, почти с него ростом, жилистый и чертовски опасный японец. Ник хладнокровно выдержал исполненный неприязни взгляд, от чего температура, казалось, понизилась еще на пару градусов, и вопросительно поднял бровь. Верзилас мерил его прищуром узких глаз, «Одевайтесь, господин Кабояси ждет вас. Позавтракайте вместе с ним». «Хорошо, я буду готов через пару минут. Поторопитесь». Ник быстро оделся, подхватил со стола футляр с мечами и вышел задолго до истечения двух минут. Как только он появился на пороге, охранник молча повернулся и двинулся обратно по тропинке. Спустя пять минут они подошли к тому самому трехэтажному особняку, который привлек внимание Ника вчера вечером. Всю дорогу он постоянно ощущал волны неприязни, исходящие от охранника. При этом, тот не проронил ни слова, и Нику оставалось только гадать, что могло послужить причиной подобной антипатии. В конце концов, он бросил размышлять над этой проблемой и переключился на другое, стараясь мысленно подготовиться к предстоящему разговору. Они подошли к маленькому саду, Ник, отвыкший от истинной японской красоты, понял, куда его ведут, только ступив на дорожку из якобы случайно разложенных камней. Он приостановился у цукубаи, камня колодца, и поклонившись омыл лицо. Идущий впереди охранник удивленно покосился на него, но Ник, полный радости от встречи с Родиной, не обратил на это внимания. «Родина. Пусть маленький кусочек, но Будда, как же он соскучился по всей этой неспешной красоте». Непонятный грубому взору иноземцев Здесь время течет иначе Здесь замершие века Тут все, как и много столетий назад Выверенные линии и покой Истинного совершенства Ник шагал всеми порами Впитывая аромат сосен и свежесть прудов Сколько же много он потерял Будучи изгнанным из восходящей Сколь много Господин кабаяси ожидал его в чайном домике Охранник почтительно остановился на входе и, низко согнувшись, чтобы пройти в маленькую дверь, доложил. «Отец, я привел претендента». «Очень хорошо идти, Ротян. Ты можешь идти». «Да, отец». Итиро поклонился и вышел. «Однако...» Ник проводил охранника удивленным взглядом. «Родной сын хозяина всего лишь простой охранник. Здесь следовали очень древним традициям». Древним настолько, что даже в восходящей они были давно забыты. Ник пропустил Итиру, пригнувшись, вошел и осторожно огляделся. Напротив входа в стенной нише висел свиток с изображением священной горы. Льющийся с потолка яркий свет падал на бумагу таким образом, что создавалось полное впечатление реальности. Казалось, что в стене пробито окно, выходящее на Фудзияму. В углу негромко кашлянули. Ник почтительно склонился, ожидая разрешения сесть. Почтенный Сабуро завтракал, сидя на циновке возле невысокого столика. На вид ему было около пятидесяти лет, но Ник заметил множество мелких морщинок в уголках его глаз. Господин кабаяси был гораздо старше. «Ну, проходите, молодой человек, возьмите в углу стул, на нем вам наверняка будет удобнее». «Спасибо, господин Кабояси, но мне привычнее именно так». Ник плавно опустился на циновку, положив футляр рядом с коленями. Сабуро указал на стол. «Угощайтесь». «Благодарю». Ник взял со стола чашку с рыбой и принялся есть, наблюдая, как хозяин готовит густой чай. Господин Кабояси, не торопясь, насыпал в большую глиняную чашку щепоть зеленого чая, залил кипятком и принялся взбивать смесь маленьким бамбуковым венчиком. Ник завороженно вслушивался в ритмичные постукивания. Давно, слишком давно он не присутствовал при чайной церемонии, а господин Кабояси проводил ее классически правильно. Кабояси вгляделся в появившуюся светло-зеленую пену, удовлетворенно кивнул и подал чашку гостю. Ник положил на левую руку приготовленный шелковый платочек, принял чашку, И, поставив ее в левую руку, сделал три глотка, горьковато-терпкой массы. Затем, обтерев край, отдал ее обратно. «У вас просто великолепная картина, господин кабаяси Мне бы хотелось услышать ее историю». «В мире у меня ничего нет своего. Только, может быть, эти горы и моря, что в картину перенес». Кабояси замер, не донеся чашку до рта. «Кто вы, молодой человек?» Знание чайной церемонии сейчас редко даже в восходящей империи, не говоря о прочих людских государствах. Ник склонил голову. Ответил он уже на японском. «Я самурай. Бывший самурай клана Токаси, Николас Фолдер». Кабояси, явно заметивший небольшую заминку, Ника пригубил чай и вновь передал чашку гостю. «Осмелюсь заметить, молодой человек, вы не очень похожи на уроженца империи». Ник почтительно кивнул. «Да, господин кабаяси мой отец был наемником с нового света. Император за доблесть произвел его в самурае. Моя мать — младшая сестра Асюгуна Такаси». Кабояси улыбнулся. «Ну что ж, родственникам Такаси у меня всегда открыты двери. Пойдем, покажешь, на что ты способен. Что у тебя в футляре?» «Мечи, господин кабаяси В моей школе ты можешь носить их свободно. Ник поклонился. Спасибо. Не обижайся на моего сына. На эту должность претендовал он. Кстати, что привело тебя за пределы восходящей?» Ник опустил голову. Он так боялся этих расспросов и так надеялся их избежать. «Не удалось». Он вкратце рассказал историю гибели Сёгуна, суровое решение императора, объяснил свой выбор планеты. Все время, пока он говорил, Кабояси, отвернувшись, разглядывал висящую на стене картину. Казалось, он совершенно не слушает печальную историю Ронина, но стоило только Нику закончить рассказ, как Кабояси, потирая виски, задумчиво произнес... «Значит, принимая тебя, я вольно или невольно нарушаю волю императора?» Ник склонил голову еще ниже. «Если вам будет угодно, я тотчас покину вашу школу». Кабояси откинулся назад и рассмеялся дребезжащим старческим смехом. «Успокойся, я не подданный империи. Больше того, мои предки когда-то попали в федерацию похожим образом». Они имели неосторожность поддержать не того наследника престола. Дед нынешнего императора так и не простил им этого. Так что ты принят, если, конечно, мой главный инструктор не будет иметь ничего против. Пойдем в Додзё. Додзё размещался на берегу маленького явно искусственного озера в Сосновой роще. Воздух был пропитан ароматом свежей хвои и озерной прохлады. Близости крупного города здесь совершенно не ощущалось. Ник вошел следом за кабаяси и, стоя немного позади него, поклонился находящимся в помещении. В зале занимались около 30 человек. Коренастый немолодой мужчина в потертом кимоно с черным поясом остановил тренировку и, повернувшись к сенсею, отвесил почтительный поклон. «Доброе утро, господин Кабояси!» «Здравствуйте, Андрей!» «Посмотрите, на что способен вот этот претендент». Тот, кого господин Кабояси назвал Андреем, вновь поклонился. «Хорошо, господин Кабояси». Он повернулся к Нику. Несколько мгновений рассматривал его испытующим взглядом, а затем спросил. «Вы самурай?» «Школа Йосиоидзё, если не ошибаюсь». «Да», — Ник с уважением склонил голову. «Человек, способный с первого взгляда определить стиль работы незнакомца...» был достоин восхищения. Андрей оглядел его и кивнул. «Пройдемте на татами». Они встали друг против друга, поклонились, а затем Ник заскользил по татами, изучая его ступнями, пол под ним и приглядываясь к противнику. Он внимательно оценивал замерзшего перед ним человека. Около сорока пяти лет, прекрасно развит, вроде как ничего особенного, но что-то не давало Нику покоя. Слишком плавные и точные движения, как будто перетекающие одно в другое. Классическая стойка руки на уровне пояса и плеча, но при этом он никак не мог предугадать, каким будет первое действие Андрея. Это было неприятно. Обычно намерения воины видны задолго до самого действия. Здесь же Ник ничего не мог предсказать. Казалось, главный инструктор вечно будет неподвижен. Оставалось положиться на интуицию. Ник начал аккуратно сужать круги, которые описывал вокруг противника, время от времени делая короткие резкие выпады, как бы прощупывая его готовность. Андрей столь же пунктуально сохранял дистанцию. Они кружили так почти минуту, каждый внимательно следил за соперником. Ник атаковал первым. Андрей, избежав молниеносного удара ногой в голень, контратаковал, теперь попытавшись приблизиться вплотную. И ему это почти удалось. Ник пропустил удар в плечо, настолько сильный, что рука на секунду потеряла подвижность, и, крутанувшись на месте, попытался провести подсечку. Андрей перепрыгнул его ногу, нанося удар локтем в лок. Они крутились в схватке, нанося и блокируя почти невидимые со стороны удары. Андрей все старался войти в клинч, Ник изо всех сил стремился сохранять дистанцию. Он еще не обрел полную форму после ранения и по возможности старался экономить силы. Многие действенные приемы были ему сейчас недоступны, поэтому он выжидал. Андрей был чертовски ловок, и что самое опасное, Ник по-прежнему не мог предугадать его действий. Он уже пропустил несколько сильных ударов в корпус, лишь частично смягчив их поворотами тела. Постепенно нарастала усталость, а Андрей, казалось, не двигался в изнурительном темпе. Дыхание его по-прежнему оставалось ровным, он бил просто и без изысков. Но Ник с трудом уходил от самых, казалось бы, простейших ударов. Еще чуть-чуть и... Но этого не произошло. Андрей прекратил поединок, внезапно оказавшись в пяти шагах позади Ника. Коснулся его шеей ребром ладони, а затем, не дав сопернику возможности развернуться и попытаться нанести удар, отшатнулся назад и поднял руку, подавая сигнал к концу боя. Ник остановился, с трудом переводя дыхание. Андрей подошел почти вплотную, посмотрел прямо в глаза и, неожиданно улыбнувшись, протянул руку. Ник ее пожал, обернулся, ища взглядом к Абаяси. Тот стоял, довольно прищурив глаза и одобрительно качал головой. «Похвально, Николас, похвально», «Мало кто может столько продержаться в схватке с рыцарем. Ты принят. Приступай к работе». Ник пораженно оглянулся, по-другому смотря на инструктора. «Так вот в чем дело. Орден Хранителей Человечества появился еще на Древней Земле вскоре после первого контакта с чужими. Точнее, после оккупации Земли. Первый контакт обернулся жесточайшим испытанием для всей планеты». Генетически модифицированные еще до рождения бойцы свято блюдущие основную заповедь – доминирование человеческой расы в галактике. Таинственный Орден с темной историей. О рыцарях Ордена мало что знали, но поговаривали, что почти все войны с иными расами выиграны при их поддержке. Никто не знал ни их численности, ни источников финансирования. Ни расположение баз. ничего. «Как мог адепт Ордена оказаться здесь, тем более обучать?» Словно отвечая на немой вопрос, явственно читавшийся на лице Ника, Кабояси махнул рукой. «Подойди». Ник приблизился. «Когда-то, давным-давно, я оказал некую услугу Ордену. Андрей, это часть оплаты долга». Кабояси вдруг резко сменил тему. «Кто был твоим учителем?» «Меня учил почтенный Йосиру Наримото». «Мастер меча из Нового Киото». «Я слышал о нем. Как его здоровье?» «Он умер прошлой весной». Кабояси печально склонил голову. «Увы, даже истинный мастер не может избежать встречи со смертью. Если мнение изменяет память, ему было около 110 лет. 114». Кабояси еще раз кивнул. «Увы, древнее искусство боя на мечах постепенно исчезает». «Зачем мечи, если есть лазеры?» а «Вместе с мечами уходит и настоящий дух воина!» «Все, хватит разглагольствовать! Ник, ты принят и можешь приступать к тренировкам немедленно! Будешь помощником у Андрея! Он объяснит твои обязанности! Прошу извинить, но у меня еще много дел!» Ник коротко поклонился и обернулся к ученикам. Андрей, не говоря ни слова, кивнул. «Начинай!» «Доброе утро! Давайте знакомиться!» Так Николас Фолдер, рунин начал свою службу в качестве учителя. Первое время он ассистировал Андрею, потом получил под руководство свою группу. Школу Кабояси действительно принимали лишь лучших. Многие из его учеников сами могли претендовать на звание мастера, тем не менее продолжали платить огромные деньги, тренируясь в лучшей на планете школе. Ник старательно исполнял свои обязанности, тренировался сам, а вечерами брал напрокат аэромобиль и улетал за город в один из немногих сохранившихся на планете парков. Большой Шрам, одна из первых человеческих колоний, был основан в середине 23-го столетия. Первые колонисты старательно воссоздали почти точную копию земной экосистемы. Увы, к настоящему моменту, без малого полностью уничтоженную демографическим взрывом и тяжелой промышленностью. Стоимость посещения подобного парка была очень высокой, но Ник с его нынешними доходами мог себе это позволить. Он бродил под высоченными соснами, старательно избегая многочисленных туристов. Иногда он купался в очищенных от промышленных отходов речушках, лазал по скалам, подолгу замирая на прогретых Сириусом вершинах, катался на взятых на прокат лошадях. Теперь он мог себе это позволить. Он посетил огромный тектонический разлом, давший планете ее название, спускался в подводные гроты Лазурного моря, охотился на рыб и зверей в национальных заповедниках, в нем вновь начал просыпаться интерес к жизни то состояние, которое, казалось, навсегда, покинуло его. Ледяная корка внутри постепенно оттаивала. Новые впечатления затмевали пережитое, и только где-то в уголке сознания по-прежнему тлела искра вины. Ник старался ее погасить, изнуряя себя тренировками, доводя тело до полнейшего изнеможения, но по ночам мясорубка на Анатолии начиналась вновь. Он почти привык к ночным кошмарам. Почти. Теперь он не просыпался в холодном поту, но сны расценивал как напоминание о вине, до сих пор неискупленной. Так прошел год, Ника повысили до старшего инструктора, фактически только Андрей имел больший вес среди учителей. Параллельно с работой Ник получил разрешение обучаться у других преподавателей, постепенно овладевая нелегким искусством телохранителя. Старые навыки во многом помогали ему, а великолепная физическая форма и наработанная годами тренировок реакция позволяли опережать прочих учащихся. Многие подходили к нему после занятий с просьбами позаниматься с ним индивидуально. Ник никому не отказывал, постепенно завоевав значительный авторитет в школе. Иногда до него доходили вести с родины. Старый император правил, не проявляя никаких признаков скорой кончины. В свои девяносто шесть лет он по-прежнему оставался в великолепной форме и, если верить слухам, частенько пользовался услугами молоденьких наложниц. Несколько раз Ник разговаривал с матерью, категорически отказываясь от ее предложений оплатить межзвездную связь. И без того сильно сдавшая после смерти отца, теперь она и вовсе выглядела глубокой старухой. Ник ободрял ее как мог, но она выглядела все хуже». Подчас казалось, что он сумел смириться с выпавшей ему судьбой или, как истинный самурай, подчинить ее себе. Казалось...